Подкрытую камышом поветью в тени понуро стояли дремлющие гнедо и сивач. У омета прошлогодней соломы лежали два круторогих быка. На дутловатых бычьих боках холодно поблескивала роса. Северьян прошел в синник. Поплевав широкие мозолистые ладони, привычно взялся за вилы тройчатки. Кони подняли головы, оживились. Шумно сопя и отряхиваясь, встали соломы-быки. Там, где они лежали, тоненько вился синий парк. Пока северьян кидал им хрусткое, пахнущее медом сено, с крыльца спустился в ограду Роман, невысокого роста, смуглый и круглолицый крепыш. Из-под выцветшей с желтым околышем старой отцовской фуражки на загорелой Романов лоб выбивалась темно-русая прядка чуба. Полуприкрытые ободками длинных и темных ресниц сполыхнули озерной синью его глаза, когда он в прищур поглядел на солнце, встающее из-за хребтов. Одет был Роман в вышитую колосьями и васильками много раз стиранную рубаху туго стянутые наборным ремнем. Широкие из китайской долембы штаны были заправлены в очиги, перевязанные пониже колен ремешками. На концах ремешков болталась пара сплюснутых с концами пуль. Закинув за голову руки, Роман потянулся, улыбаясь невесть чему. Северьян глядел на него и самодовольно покашливал. На мгновение ему показалось, что это стоит и потягивается неромко, а он сам, когда ему было 19 лет. Роман подошел к столбику коновязи, снял сыромятный недоуздок и оживленно спросил, — Куда поедем, по ли по дрова? — Нет, — глухо отозвался, пряча ласковую усмешку в усах северьян. — Я сегодня у Сафрона в кузнице сошник наварю. Договорился с ним вчерась. — А ты поедешь за Машкой. Надо ее парить с косяка домой пригрудить. Мне вот-вот пора простаться. Пусть это время дома поболтается, а то как бы же ребенка не решится. Но у Лыбина в косяке купца Чапалова гуляла трехгодовалая кобыла Машка. По расчетам Северияна, Машка скоро должна была обзавестись потомством. Жеребенка от нее нетерпеливо ждали в семье все, начиная от деда Андрея и кончая белоголовым семилетком Ганькой. Кобылу водились получаться в станичную конюшню с породистым жеребцом и находцем. И теперь в беспокойных хозяйских мечтах улыбины видели себя обладателями резвого и находца, о котором с завистью и восторгом будут говорить по всей Аргуни. На каком коне поеду? На гнидом придется. Севач тот, что это на переднюю ногу жалится. Перековать его, однако, надо. Чай пил? Роман мотнул головой. Тогда сгоняй попоить, да отправляйся с Богом. Только смотри, не летай, сломя голову. Увижу, семь шкур спущу. Роман ничего не ответил. У драгоценки радостно пахли распустившиеся вербы. Гляделся в воду Никлы, старюка-камыш. Вровень с кустами слался над заводями волнистый туман. На фашинном гребне мельничной плотины в подсученных выше колен штанах стоял Никула Лопатин, низкого роста, скуластый и гололицый, любивший поговорить казак. Роман поздоровался с ним. — Чего не свет не заря поднялся? — Морда у меня поставлена. — Вытаскивать собрался, да вода дюжа холодная. Ну, пробую. Никула перекрестился и и побрел воду, зябко подрагивая всем телом и тоненько по бабье взвискивая. — А какая тебе неволя мерзнуть? — Э, парень, не знаешь что Мелу Керье, захотела рыбки вынь да положь. Никула ухватился за торчавший из воды березовый кол потянул. Чистая, плетеная из сталовых прутьев морда вынырнула из воды, медленно кружась на месте. Никула поднял морду, стряхнул Гривнами сверкнула в ней рыбья мелочь. Вытащив морду на сухое, вынул из горловины ее травяную затычку. В котелок из красной меди посыпались корки хлеба и бисерные гольяны Вот и уха будет, а ты говорил. закончить он не успел. Большой табунок Черков со свистом пронес над ним и круто упал в камышовое старице. Невнятно всплеснулась в той стороне вода. — Близко уселись, — по звуку определил Никула. — Надо бы мне дробовик с собой взять. И вдруг напустился на Романа. — А ты чего стоишь, голова садовая? Я бы на твоем месте живо за ружьем сбегал, да ухлопал парочку. Роман повернулся на одной ноге и кинулся с плотины, подхватив на бегу слетевшую с головы фуражку. В кухне на обитом цветной жестью красном сундуке переобувался отец. В куте орудовала ухватами чугунами мать, а дед Андрей и с Ганькой сидели за самоваром. Увидев в дверях Романа, все переполошились, а в доте чугунку с водой. — Что стряслось? — Ух ты там, за ружьем я! — Ну и бешеный, напугал всех. А заряда у тебя припасены? Вчера у Тимофея косых занял. В горнице на ветвистых рогах изюбра, прибитых к простенку, висел пистонный дробовик. Роман торопливо схватил его и, рассовав по карманам мешочки с порохом и дробью, побежал на речку. — С той стороны скрадывай, там место способней, — махнул Никула рукой на заречье. По зеленеющим кочкам добрался Роман до старицы. Не жалея штанов и рубахи, пополз курчавой курчавый разлапистый куст черемухи. Осторожно раздвинув ветви куста, обмер. Утки дремали на розовой воде в двадцати не более шагах. Трясущимися руками он взвел курок. Неожиданно для самого себя нажал спуск. Широко развернув перебитые крылья, четыре утки ткнули зелеными клювами в воду. Медленное течение закружило их. В ограде Романа встретил отец, полюбовался на уток, подхвалил. Молодцом, молодцом. Неужто с одного заряда своротил? С одного. Селен, значит. могу при случае с Васюхой потягаться, будь он у нас дома. Охотник он тоже завзятый был. По праздникам с утра до вечера на озерах пропадал. Вздохнув от нахлынувших воспоминаний, Севериян сказал. — Давай я твоих уток матери снесу, похвастаюсь. А ты седлайся, да поезжай. Роман достал из амбара казачье седло с бронзовыми инициалами отца на передней луке, смахнул с него веником мучной бус, набил в седельную подушку ветоши и стал седлать Гнедова. Когда, поигрывая витой нагайкой, выезжал из ограды Севериян распахнул окно, навалился грудью на подоконник и хрипло крикнул. — Помни, Ромка, о чем мой сказ был, а то лучше глаз домой не кажи. — Ладно, — отозвался сын и огрел Гнедова нагайкой. За драгоценку на выгон он поехал не сразу. Крупным аллюром, избоченец в седле, промчался через всю подгорную улицу. ногайка отбивался от рослых свирепых собак. Со свистервенелым лаем выбегали они на дорогу, норовили схватить гнедого за ноги. Только проехав училище и голубую нарядную церковь на бугре у ключа свернул в проулок. У драгоценки на берегу босоногие девки в высоко подобранных юбках толкли в деревянных, похожих на большие рюмки, ступах пшеницу, которую тут же полоскали решетами в речке и сушили на полосатых холстинах. Около телеги с поднятыми вверхоглоблеве обливался молочным паром начищенный до блеска пузатый полутораведерный самовар. Высокая сгорбленная старуха в малиновом повойнике суетилась у телеги. Она выкладывала из берестяных турсуков на махровый скатерть пышные булки, узорчатые фаянсовые стаканы, блюдцы и туиски с молоком. Бог на помощь, набравшись смелости, поприветствовал девок Роман, небрежно похлопывая на гайкой по голенищу. Девки дружно на перебой защебетали. — Заезжай к нам, чаю попочием. — Некогда, то бы с удовольствием. — Да ты постой, постой, — бежала к нему до шутка Козулина, румяная, туго сбитая деваха с карими насмешливыми глазами. Она придерживала на бегу длинную каштановую косу, переброшенную на грудь, и смеялась, показывая влажно блестевшие на солнце зубы. Роман натянул поводья и остановился. — Что за дело у тебя ко мне завелось? — скрывая внезапно охватившую его радость, напускным безразличием спросил Роман, давно отличавший до шутку из всех поселковых девчат. — Да уж завелось. Слезая с коня, на ухо скажу. Сыпала торопливым говорком до шутка, и в больших глазах ее посверкивали озорные искорки. — Неглухой из коня услышу. Сказывай, а то мне ехать надо. — Да ты постой, постой! — Вот еще стану я стоять, — недовольно говорил Роман, а сам потуже натягивал и не собираясь уезжать. Да шутка схватила гнедого за поводье повисла на них. Вот зараза восхищенно глядел на нее сразу вспотевший Роман и не заметил, как с другой стороны подкралась к нему с ведром воды агапка-лопатина. Ловко размахнувшись, окатила она Романа с головы до ног гнедой словно попало ему под седло колючка, яростно взмыл на дыбы и понес. Роман едва удержался в седле. — Ах, так вот вы как! — разобиделся он на девок. — Теперь я с вами разделаюсь. — А с тобой, Дашка, с первой? Он низко пригнулся к Луки, пронзительно гикнул и в намет полетел на девок. Они с визгом и хохотом бросились в кусты. Самые чайные отбивались от него хворостинами и пестами, плескали в морду гнидому воду, но, минуя их, Роман гнался за до Дашуткой. Она бежала к заброшенной мельнице, и коса ее билась по ветру. У самого мельничного колеса он догнал ее, схватил за руку. до Дашутка, тяжело дыша, обернулась. Он с силой рванул ее к себе, так что треснула на ней сарпинковая кофта, нагнулся, обхватил поперек и кинул в свое седло. — Попалась, голуба, теперь я тебя купать буду. Он двинул гнедовый в бок с крутого берега съехал в воду. Дашутка, всхлипывая, закрывая платком глаза, билась в его руках и нельзя было понять, плачет она или смеется. Роман, зачерпнув ладонь воды, вылил ее до шутки на шею. Она ахнула и стала просить. «Отпусти, Ромка, с тобой пошутили, а ты взаправду, шуток не понимаешь». Она рванулась и поняла, что не вырваться. «Да отпусти же, леший, кому говорят?» «Не отпущу». Перепугалась, небось, заглядывал он ей в глаза и, забыв про обиду, невольно посмеивался. «Чуть руку не оторвал мне», — жаловалась, прижимаясь к нему до шутка. «Да что ж ты меня держишь? Сейчас же отпусти!» Роману хотелось ее поцеловать, но, испугавшись своего желания, он поторопился выехать на берег и спустить до Дашутку на землю. Не оглядываясь, поехал он в бугор. Выжимая на берегу замочную речки юбку до Дашутка бросила вдогонку. «Эх, Ромка, Ромка, худой из тебя казак!» «Ладно, в другой раз не попадайся!» «Не попадусь! А попадусь так вырваться расплюнуть!» «Посмотрим!» Прыгнув с седла, ответил Ромка. Пока потягивал чуть ослабевшие подпруги, слышал, как потешались девки над Дашуткой. — За что это он тебя пожалел, не выкупал? — откупилась поди чем-то. — И как он ее такую колоду на седло вскинул? шутка со смехом отшучивалась. — Как же, стану ее откупаться, не такую напал. — А по что не вырывалась? — Вырвешься от такого, как же? Он мне все кости чуть не переломал. — Будет вам, халды, раскудахтались. Работа-то ведь стоит... Оборвал девичью веселую перепалку скрипучий голос старухи, и сразу же тупо и мерно застучали песты, зашумела в решетах пшеница. За излуками драгоценки начинался выгон, тысячи десятин цилийного, отруду непаханного простора. Многоверстная паскотина велась по мыскам и увалам, охватывая замкнутым кольцом зеленое приволье, где отгудивались казачьи стада. Белесый ковыль да синий, похожий на озера, покрытые рябью острец, застилали бугры и ловщины. Роман пустил Гнедова в намет. Он любил скакать в степную необозримую шиль. Смутно видимую вдали по скотину сразу вообразил он, идущий в атаку пехотной цепью, а березы — зелеными знаменами, развернутыми на ней вместе со скачкой к нему всегда приходили мечты упоительные раввы ную выдуманную жизнь где любое дерево и камень ширились росли и могли превращаться во что угодно при всяком удобном случае погружался он с радостью в беспредельный мир своей выдумки никогда ему не было скучно наедине с самим собой сбивая на гайка седого метельника упрекал он себя зря я оробел надо было ее поцеловать и как я раньше не замечал что она такая отчаянная Южный ветер бил ему прямо в лицо, степь пьянила запахом молодой богородской травы, и запел он старую казачью песню. Скакал казак через долину, кольцо блестело на руке, кольцо от той, кого покинул для службы царской вдалеке. Кольцо красотка подарила, когда казак пошел в поход. Она дарила, говорила, «твоею буду через год». Косяк он нашел нескоро. Солнце стояло уже прямо над головой, когда межклоковидных утесов в распадке у ручья увидел он около тридцати разномастных монгольской низкорослой породы кобылиц. Веслоухий и белоногий чапаловский жеребец Беркут стоял на пригорке, разглядывая подъезжающего человека. Роман выехал на пригорк. Беркут тупо стукнул некованными копытами, пернулся пошатываясь, побрел к косяку. вид у него был устал, и словно сделали в эту ночь на нем непосильный пробег чего он такой вялый? — подумал Роман. — Захворал никак. Он догнал жеребца, объехал вокруг и заметил на правом его предплечье вершка на два пониже шеи косую рваную рану. Когда Беркут шагал, рана раздвигалась, показывая матовый белый комок плечевого мускула. — Да его, кажись, волк хватил. Вот незадача. Все ли у него в косяке, ладно? Роман спустился с пригорка, внимательно разглядывая косяк. Машки не увидел. — Где это она? В кустах разве? Он направил коня в тальник на берегу ручья едва опушенной длинной и узкой листвой. Кобылицы там не было. Машка громко позвал он и ждал ее ответного ржания. Но только короткое равнодушное эхо повторило его голос в знойных голых сопках. Потревоженный косяк перебрался на противоположный берег и медленно стал удаляться на залежник сопкам. И тут только страшная догадка защемила романово сердце. Из рук его выпали поводья. Он вдруг почувствовал, что нестерпимо хочет пить. Долго искал удобного места, чтобы напиться, и пока искал, по-непривычному напряженно размышлял. Разве к другому какому косяку отшатнулась Эк, горе! Дождались, выходит же ребенка. И какой черт дернул тячу спустить Машку под берку-то? Теперь вот ищи свищи. Натискав подходящее место, Роман тяжело, по-стариковски слез с Гнедова. Нагнулся, зачерпнул фуражкой воды, пил много и долго, потом сердито крикнул натянувшегося к траве гнедого. — Но ты, Ирод, пошали у меня! От ручья поскакал вверх по распадку туда, где стоял у подножия крутого хребта зубчатый услонский колок, черный мрачный, заросший даурской березой, похучими лиственницами, ольхой. По ночам из колка доносился заунывный волчий вой, который часто слышал роман, возвращаясь с сыгрещь. Сейчас он прошел бы этот колок вдоль и поперек, но за версту объехал бы ночью. И не волков он боялся, а старинные заброшенные шахты, заваленные камнями и лесом. В той шахте были похоронены казаками в стародавнее время обитатели тунгусского стойбища, вымершего от чумы. Перевалив через каменистый взлобок, еще издали увидел Роман на закрайке колка темный круг. Круг ярко выделялся на плюшевой, залитой солнцем зелени. Был величиной он с небольшой гуменный ток. Посредине него что-то белело. Подъехал ближе и понял, пилел ободранный конский овстов. На нем дремали жирные черные коршуны и пузатые вороны. Завидев человека, птицы нехотя взлетели. Коршуны стали плавно забирать высоту, копаленым кремневым утесом. Вороны, глухо каркая, низко и медленно полетели в колок, где чернели на лиственницах шапки гнезд. По клочкам золотистой рыжей шерсти, по уродливому копыту задней ноги узнал Роман, чьи это кости. Он тоскливо оглядел пламенеющие на солнце бесплодные гребни сопок, пасмурный колок, словно искал сочувствия. Но сопки были равнодушны к его горю, а колок враждебный и глухо шумел. Вороны карканем дразнили Романа. Уши гнедого стали торчком, он потянул ноздрями воздух, понюхал выбитую траву и, тревожно всхрапнув, шарахнулся прочь. Роман от неожиданности чуть было не вылетел из седла. Гнедой не успокоился, пока не отъехали подальше. Но и там он все время поднимал уши, вздрагивал и рыл копытом песок, не переставая всхрапывать. Роман ласково трепал его потную шею и совсем по-отцовски горе сносетовал. Где тонко там рвется. У богачей десятки кобыл гуляют в степи, ничего им не делается. А тут одну единственную волки съели. Такие уж мы улыбины злосчастные. Нет нам ни в чем удачи. В прошлом году пшеницу градом выбило, корова в болоте утонула а нынче вот Машки решились. Домой Роман вернулся на закате. Любил он, подъезжая к поселку в солнечный ясный вечер, разглядывать его черемуховые сады, жарко сияющие маковки церковных крестов, крытые цинком и тесом крыши, прямые широкие улицы. Мычание телят и щавет ласточек, запах дымка и дегтя — все радовало его на родной земле. Но сейчас он не мог взглянуть на нее по-прежнему доверчивыми глазами. Он смутно сознавал, что чем-то жестоко обманула его жизнь в этот день. Неприветливо здороваясь по дороге с возвращающимися с Паши над подъехал он к своей ограде в которой верхом на таловом прутике встретил его босоногий Ганька. — Где же братка Машка? По что ты ее не пригнал? — Целый день проездил, не пригнал. Тетя говорит, я ему дам. — Нет у нас теперь Машки. Съели Машку волки. Ганька бросил таловый прутик, всхлипнул и кинулся в дом. И не успел Роман еще сойти с коня, как на крыльцо выбежали северьяны, и в с подойником в руках. За ними ковоял Андрей Григорьевич, опираясь на суковатый костыль. Выслушав романа старик замахнулся костылем на северьяна, перемогая одышку, закричал. — Я тебе говорил, я тебе столько раз говорил, что не надо жребую кобылу в косяк пускать. Так нет, по-своему сделал. Выпробую я тебя, Желтоусова, кабы силы моей хватило ладно не кричи ты ради бога что да как ты смеешь с отцом так разговаривать не ворочи рожу на сторону, повернись ко мне северьян нехотя повернулся к нему заметно выпрямившись дожив до седых волос он все еще потрухивал андрея григорьевича но сегодня не удержался сказал тут и без тебя муторно то и есть что муторно закипятился пуще прежнего андрей григорьевич такой кобылы решиться не шутка свойвольничать не надо надо слушать что отец толкует Отец хоть и старик, да не дурак. Да какого лешего с тобой говорить? Хоть и не люба мне к атаману идти, а пойду. Облаву на волков надобно. Расплодилось их, видимо, невидимо. Нынче нашу кабулу порвали, а завтра еще чью-нибудь. Андрей Григорьевич тяжело затопал по ступенькам крыльца, прерывисто со свистом вздыхая. Авдотья крикнула ему вдогонку. — Дедушка, ты бы хоть папаху надел. Куда тебя такого косматого понесло? — Пошла ты с папахой, — огрызнулся Андрей Григорьевич от ворот. Авдотья принялась причитать. — Ой, горюшка, да что ж такое деться? И что за напасти на нашу голову? — Замолчи! — прикрикнул на нее Северьян, а сам отвернулся к стене. Пряча от Авдотьи лицо, он громко и часто сморкался. Вечером накануне праздника Николы и Вешнева съехались с Пашен казаки. Везде дымились бани, в каждой ограде отдыхали у коновязи потные кони. Распряженные быки, никем не проваживаемые, — Весело помахивая хвостами, тянулись из улиц на выгон. В улицах пахло распаренными вениками, молодой черемуховой листвой и вечерним варевом. В сумерки застучали в оконные рамы десятники. — Хозяин дома? — спрашивали они под каждым окном. — Дома? — отзывались хозяев на привычный оклик. — Завтра на облаву идти. Сбор возле школы.